Глава вторая. «Паранойя». «А что потом?» широко раскрытыми глазами спросила я свою собеседницу. Он так и не вернулся с Ядранга. Мисс Браун, женщина 70 лет, жила в доме, который был поделен на две части. Одну занимала она, другую сдавала постояльцам. Ее участок находился на пересечении улиц недалеко от границы города — Это первый дом с объявлением «сдаю комнату», которую я увидела, прибыв сюда в тот злосчастный день две недели назад. Когда я появилась на пороге мисс Браун, она осмотрела меня с ног до головы и не слишком охотно ответила «да» на вопрос, свободна ли еще комната. Домовладелица подозрительно заглянула мне за спину, где я оставила мотоцикл, и решительно отказала в сдаче жилья. Я уже собиралась уходить, но вдруг она окликнула меня и, с неким сомнением в голосе, пригласила выпить чаю и поговорить. В конце чаепития она показала мне вторую часть дома и внезапно согласилась сдать мне ее, если я пообещаю никого не приводить, не шуметь и не ездить никуда ночью. Рев двигателя мог разбудить пожилую женщину и напугать. Я согласилась. Мисс Браун делилась со мной приготовленной едой за незначительную плату. Не знаю, умела ли я готовить раньше, но при первой же попытке я чуть не сожгла весь дом, напрочь забыв о макаронах, которые после варки еще и пожарились. Сегодняшнее утро выдалось на диво приятным, даже несмотря на то, что после вчерашнего инцидента в библиотеке всю ночь мысли не давали уснуть. Домовладелица разбудила меня около 10 часов утра, что было для меня непривычно поздно, заверив, что собирается приступать к приготовлению вафель и ждет меня не позже половины 11. -го. И вот за совместным завтраком, сидя в уютной кухне за столом, укрытым цветастой скатертью, мисс Браун рассказала еще одну историю, которая приключилась с ней в молодости. Она любила поболтать, а мне нравилось ее слушать потому что мисс Браун часто посвящала меня в разные интересные случаи из своей жизни. Сегодня она поведала мне не такую веселую историю, как предыдущие, о ее подругах или путешествиях по Европе в 80-е. Этот рассказ был печальным и окунул мисс Браун в грустные воспоминания. В 18 лет она встретила молодого офицера, в которого без ума влюбилась с первого взгляда. Они уже успели обручиться, когда спустя полгода после знакомства его отправили во Вьетнам. Я столько бессонных ночей провела, ожидая письма от него, хоть одного. Но их не было, а свои я продолжала писать каждый день. Мисс Браун подошла к плите, чтобы выключить огонь под закипевшим чайником. Измерла. Она смотрела перед собой, я не видела ее лица, Но голос звучал сдавленно. Как-то утром нам постучали в дверь. Я спала, и дверь открыла мама. Я помню тот день. Он был солнечным, теплым. Позже мама сообщила, что Чарльза больше нет. С того самого момента начались самые жуткие ночи в моей жизни. Она вздрогнула и сильнее сжала ручку чайника. «Понятия не имею, как я тогда не умерла». Это было чудо. Я не спала, не ела. Вся еда казалась мне землей. Родители уже хотели отправить меня в лечебницу. С каждым днем я все сильнее становилась похожа на мертвеца. Мисс Браун замолкла, а я боялась сказать что-то лишнее и потому молча наблюдала за пожилой женщиной. Она залила кипятком две чашки с чайной заваркой и поднесла одну мне, а вторую поставила перед собой, садясь за стол. Обхватив огрубевшими руками горячую кружку, она уставилась опустошенным взглядом в окно. Спустя три недели она проглотила подступивший горлуком. Мама нашла целую охапку конвертов на нашем пороге. Оказалось, что Чарльз, как и я, писал каждый день, но ни одно из этих писем не было ответом. Я так и не узнала, успел он получить мои, или почта пришла к нему с опозданием так же, как и ко мне. Я верю, что успел. Иначе... Ее выцветшие от старости голубые глаза стали влажными. Она горько поджимала губы, и у меня тоже навернулись слезы на глаза. «Ох, милая, я до сих пор каждый день вспоминаю его дивное лицо». Никогда больше не встречала таких ярких голубых глаз. Они были ярче неба. Я могла часами смотреть в них. А как мне нравилось приглаживать его непослушные светло-русые волосы. В нем было идеально все, но вот глаза. Мисс Браун, не глядя, коснулась безымянного пальца на левой руке и покрутила тоненькое серебряное колечко с маленьким голубым камнем, похожим на топаз, «Иногда мне кажется, что я точно почувствовала, когда он...» Она поджала губы и опустила глаза. «За несколько дней до новости, за одним из семейных ужинов у меня вдруг так сжалось сердце. Мне казалось, что сама умираю. Я в панике выбежала на улицу и неслась, сломя голову, сама не знаю куда. Отец поймал меня и вернул в дом. В ту ночь родители долго не могли меня успокоить». Я кричала и вырывалась, пока мама не дала мне снотворное, и я не уснула. Я изо всех сил старалась сдерживать слезы, чтобы не сделать мисс Браун еще больнее. Она подняла чашку и сделала маленький глоток. В лечебницу меня, кстати, так и не отправили. Пришлось пообещать родителям, что справлюсь сама. Но обещание так и не сдержала. Как видишь, я одинокая, болтливая старушка. И все же я не смогла удержать слезы от рассказа мисс Браун и ее наполненных болью глаз. На ее сморщенном лице появилась легкая улыбка, но взгляд так и остался пустым. «Мне очень жаль, мисс Браун», — тихо проговорила я, коснувшись ее руки. Слова не нужны, чтобы знать, что чувствует любимый человек. Чарльз все знал. Женщина несколько секунд смотрела на меня тем же взглядом, а потом... Вдруг задорно улыбнулась и махнула рукой. «Дорогая, не бери в голову. Я тебя так заговорила, что ты перестала есть. Бери еще». Она подвинула ко мне тарелку с вафлями. Мисс Браун будто снова надела привычную для себя маску веселой женщины, и только глаза выдавали то, что происходит внутри нее. Прошло 52 года, как погиб Чарльз, а она до сих пор не оправилась от этой потери и так и не смогла полюбить кого-то другого. С удовольствием. Я потянулась за еще одной ароматной вафлей, а следом за чашечкой с медом. Мисс Браун уже давно стерла печаль, которая за время рассказа безжалостно проступила на ее лице, а потому и я решила поддаться перемене настроения и не вырошить ее боль своей грустью. «Мисс Браун, это невероятно вкусно!» — похвалила я, прикидывая, осилю ли еще одну вафлю или все же оставить место для обеда. «Для меня любая еда — как настоящее открытие. Интересно, это нормально при подобных диагнозах?» «Ну так бери еще. Ты что скромничаешь?» — оживилась мисс Браун. «Я тебе и завтра таких же напеку, если снова не унесешься куда-нибудь ни свет, ни заря. Хорошо, что ты сегодня поспала подольше». «Не обижайся, но недосып тебе не к лицу. Фиолетовый, знаешь ли, карим глазам не очень-то подходит». «Да?» — улыбнулась я. «А мне казалось, карим глазам фиолетовый в самый раз. Лекса, прости старушку за ее любопытство. Но куда ты так рано ездишь?» Мисс Браун, может, и была любопытной, но личных вопросов никогда не задавала. Только однажды она спросила, «Работаю я или учусь в университете?» Я ответила, что в данный момент отдыхаю и пытаюсь найти себя в этой жизни. Что, безусловно, было правдой, какую бы жизнь я ни оставила в том лесу, сейчас я находилась посередине между старой и новой, в самом центре неизвестности. Жаль, что за спиной стоит огромная стена, и я никак не могу ее пробить и заглянуть, чтобы увидеть, что же скрывается за ней. Я езжу на пляж ответила я, проглотив кусочек. «Это на лунной, что ли?» угу. У мисс Браун вдруг сделалось удивленное лицо. Она скептически вздернула одну бровь и уставилась в чашку. Я растерялась, прокручивая в голове свои слова, но так и не поняв, что такого сказала, спросила. «Что-то не так?» «Нет-нет», тут же ответила мисс Браун. Ее голос прозвучал выше обычного. «Это дело твое. Просто...» «Ты, главное, в лес не забредай. Знаю, там много диких зверей». «Диких?» — усмехнулась мисс Браун. «Диких — это еще мягко сказано. Там очень опасно, девочка. А ты еще и не на машине». «Вы что, думаете, звери будут нападать на движущийся мотоцикл?» Да, судя по выражению лица мисс Браун, она именно так и думала. Но больше не произнесла ни слова». Молча встав, она принялась убирать тарелки со стола, я помогла ей вымыть посуду и отправилась к себе. Полуденное солнце было в самом зените. В сравнении со вчерашним днем, сегодняшний был невероятно теплым и не скажешь, что наступило 5 октября. Я прошла по узкой бетонной дорожке, огибая дом с правой стороны и потянула за ручку маленькой, но яркой красной двери, за которой была спрятана небольшая спальня, совмещенная с кухней, и совсем крошечная ванная комната. Мисс Браун рассказывала, что по изначальному плану дома здесь была вторая кухня, которую поставили ее родители, чтобы их дочь могла жить с ними в одном доме, но иметь личное пространство. К этой кухне была присоединена еще спальня и большая ванная, но после смерти родителей Мисс Браун переехала в их большую часть дома, а это пустовало. Буквально полгода назад она решила, что жить одной скучно, да и неразумно. Если ее дом может послужить дополнительным доходом, и уменьшив ванную и замуровав вход в спальню, стала сдавать это помещение. Я стояла у входа, осматривая свое временное жилище, хотя, по сути, это единственный дом, который я помню. Здесь все было рассчитано на одного человека. На кухне стояли две тумбы, покрытые белой, местами уже облезлой краской, плита и холодильник. Последний был скорее частью декора, чем функциональной техникой. У противоположной от входа стены стояла односпальная кровать с высокой мягкой периной и цветным покрывалом. Рядом с ней — небольшая прикроватная тумба. Несмотря на все недостатки, мне нравилось это место. Оно по-домашнему уютное. Здесь пахло деревом и старой бумагой. Небольшие окна пропускали достаточно света. Помещение было теплым, а благодаря персиковым в цветочек обоям оно казалось еще теплее. Когда я только въехала сюда, в середине сентября в комнате было жарко, как в печке. Это стало одной из причин, почему я ни свет, ни заря ехала на лунный пляж и проводила там все утро, потом возвращалась в дом, брала у мисс Браун какую-нибудь книгу и отправлялась на качели на заднем дворе дома, делала вид, что читаю, а сама пыталась приложить усилия и вспомнить хоть что-нибудь, проходя мимо зеркала. В своем отражении я увидела ту самую синеву под глазами, о которой говорила мисс Браун. Темные круги выглядели еще более жутко на фоне белой, как лист бумаги кожи. Я, как герой романа, внезапно сошедший со страниц книги Брама Стокера, тяжело вздохнув, я отвернулась от своего усталого отражения и поплелась к кровати. Плюхнувшись на матрас, я уставилась в окно. Мысли, которые не давали уснуть ночью, и гнались за мной все утро, Наконец настигли меня. Это что вообще такое вчера случилось? Я могу понять, если бы я вдруг потеряла сознание, возможно, даже объяснила бы это тем, что у меня болезнь мозга, спровоцировавшая потерю памяти. Но это не было обмороком, это не было мигренью или еще каким-то приступом. Я никак не могла объяснить то, что случилось вчера. А главное, из-за чего это все началось. Внезапно, От столкновения? Нет, столкновение никак не может быть причиной того, что я по ощущениям будто загорелась, превратилась в тлеющий уголь. Но и внезапно такой сильный приступ возникнуть не мог. И еще этот Тайлер. Никак не забуду его взгляд, будто на его глазах я умерла и воскресла. Так он на меня смотрел. В его взгляде было еще что-то странное. Но чем усерднее, я пыталась понять, что именно тем глубже в подсознании прятался ответ. Наглый тип, и девушка у него такая же. Ладно, это парочка, но и его друзья не стеснялись глазеть. Особенно темнокожий парень, испугавшийся меня так, словно я маньяк. Хотя пугаться в пору было мне. Вся компания выглядела болезненно бледной, даже шоколадного цвета кожи отдавала серебром. Может, они плохо питаются? Но во вчерашнем случае больше всего меня пугали нелюбопытные подростки и их друзья. Незанудный Питер прилипало. Не то вспыхнувшее чувство, огнем растекающиеся по телу, а странный шепот, который возник будто из ниоткуда. Это мог быть голос кого-то из толпы, что вполне укладывалось в моей голове, как правда до тех пор, пока я не вспомнила фразу. Она уже мертва. «Мне казалось, что я умираю, но ведь я жива», я вздрогнула, вспомнив те ощущения. Необузданный огонь, проникающий под кожу, сжигающий каждую клетку, будто мое тело бросили в костер. Боль, звоном отдающаяся в ушах, и гул, заставляющий поверить, что вот-вот и я испущу дух. Теперь, когда я сосредоточилась на шепоте, Я точно могла вспомнить, что он возник невнезапно. Он нарастал, подобно звуку приближающегося поезда, становясь все более осязаемым, пока я отчетливо не услышала слова. Будто они вырвались откуда-то из глубины меня самой, из подсознания. А что, если это и есть воспоминание? Вчера в одной из книг я прочитала, что у людей с амнезией... Могут появляться самые разные воспоминания. От звуковых до знакомых запахов и вкусов. А картинки могут вернуться в последнюю очередь. Вдруг это последнее, что приключилось со мной перед потерей сознания. Тогда, получается, на меня напали и, посчитав уже мертвой, бросили в лесу. И снова не сходится. У меня не было ни единого ранения, никаких травм. Ничего, что свидетельствовало бы о нападении. Я запуталась. Причем конкретно. Мне стало поистине страшно. И из-за того, что мне пришлось испытать вчера. И из-за причин этого приступа. И из-за того, что я понятия не имела, что со мной случилось в том лесу. Две недели назад. Сдается мне, случилось там что-то страшное. Солнце украдкой заглянуло в комнату. Пустив через южное окно яркий золотистый свет. В это время дня он падает аккуратно на мою подушку. Поморщившись от луча солнца, я повернулась на бок и закрыла и без того раздраженные глаза. Солнце, с которым я боролась половину ночи и все утро, наконец-то победил. Темное помещение без единого окна. Воздух сп ⁇ и я не могу сделать глубокий вдох но ощущаю запах плесени и мокрого камня. Я стою возле золотого трона, его высокая узкая спинка инкрустирована разнообразными драгоценными камнями, от алмазов, изумрудов, рубинов и топазов до турмалинов и аметистов. Они переливаются в тусклом свете от факелов и свечей, расположенных на стенах, Разноцветные блики играют на гладкой золотой поверхности. Мне не холодно, хотя это помещение кажется неким подобием пещеры, только стены аккуратно обтесаны до самого потолка. Он оказывается на удивление высоким, купольным. Я осматриваюсь по сторонам, но не могу сдвинуться с места. Вокруг стоят еще четыре трона. Тоже золотых с драгоценными камнями, Но они кажутся менее величественными. И только я понимаю, почему спинки четырех тронов заметно ниже того, возле которого стою я. Как слышу тихий звук. Он эхом раздается по залу, отбивается от стен, и зловещий шепот перерастает в отголоски шипения. Я верчу головой, но никого не вижу. В этом огромном зале только я. Шепот не разобрать, и я начинаю думать, что это не больше, чем свист ветра. Вдруг я вижу чьи-то глаза. Они смотрят на меня из темноты единственного неосвещенного клочка зала. Меня пробирает холод. Я не паникую, но руки дрожат, хоть ноги все еще твердо стоят на одном месте. Незнакомец делает шаг вперед, и я понимаю, что передо мной девушка. Ее глаза смотрят с опаской, будто она не ожидала меня здесь увидеть. Незнакомка одета в яркое красное платье, черные длинные волосы спадают волнами ниже талии. Кожа белее мела, а глаза... Они похожи на те камни, что украшают трон. Сверкающие рубины. Я пытаюсь произнести хоть слово, спросить, где мы, кто она... Но у меня ничего не получается. Девушка смотрит на меня, а потом бросает взгляд мне за спину. И ее начинает колотить. Она будто задыхается, но с места не двигается. Шепот становится все отчетливее и отчетливее. Теперь я могу разобрать мужской голос, он все ближе. Мне хочется закрыть уши, отгородиться от этого голоса. Я вижу, как девушка мучится. Она закидывает голову назад, и ее тело будто рвется. Кожа пронизывается трещинами, и сквозь них бьет яркое синее сияние. Она пытается закричать, но все, что может сделать, это в ужасе открыть рот. У меня внутри все сжимается. Я понимаю, что ей уже не помочь. Мне хочется закричать, убежать подальше от этого жуткого места. Из глаз катятся слезы но я не могу сдвинуться с места. Я прикована взглядом к незнакомке и вынуждена смотреть, как она умирает. «Убей!» — шепчет кто-то за моей спиной. Голос бьет по ушам, шепот перерастает в отчетливый крик шипения. «Убей! Убей! Убей!» Широко распахнув глаза, я скатилась с кровати, и рухнула на колени, хватая воздух ртом. Глаза были мокрыми, с подбородка ручьями стекали слезы. Сердце колотилось в бешеном ритме. Я прижала руки к вискам, голова раскалывалась. Жуткая картинка, все никак не хотела уходить, она плотно засела перед глазами. Лицо девушки, наполненное мучением и ужасом, рвущаяся плоть и страшный шепот не отпускали. Этот голос... «Мужской, теплый, но какой-то жуткий!» Он кричал «Убей!» И в этот момент захлебывался яростью. Мне бы отдышаться. Мало-помалу я начала понимать, что это не больше, чем просто сон. Я оперлась спиной о кровать и вытерла испарину со лба. Каждую ночь одно и то же. Однако сейчас я увидела гораздо больше. Ночью я проснулась, едва заметив, что помимо меня... В зале еще кто-то есть. Но незнакомка не успела выйти из тени. Я проснулась от испуга раньше. Сегодня мне уже было не страшно видеть ее глаза, но после того, что мое воображение нарисовало, что оно с ней сделало, чувство, которое я испытывала во сне, пробрало меня до костей и наиву. За две недели я научилась прощаться с кошмаром и не позволять ему следовать за мной. Нужно просто подышать свежим воздухом, увидеть жизнь вокруг себя, и сну ничего не останется делать, как сдаться и выпустить меня из своих когтей. Я поднялась с пола и, слегка покачиваясь, отправилась на кухню на все еще подрагивающих от испуга ногах. Пока я спала, солнце перевалило за полдень и сильно нагрело комнату. Мне хотелось поскорее выбраться на свежий воздух и взбодриться. Заварив пакетик, найденного в тумбочке черного чая, Я отправилась в ванную. Длинные волосы завязала в высокий лохматый пучок, убрав локон из горячих плеч и умылась прохладной водой. По дороге к выходу взяла с собой чашку с чаем и распахнула дверь. Легкое дуновение ветра сняло с кожи ощущение жары. Солнце было еще высоко в небе, но теперь все ближе к кронам деревьев. Его мягкие лучи грели, хотя осенний воздух уже стал прохладным. А потому даже после нескольких часов, проведенных в душной комнате, мне не хотелось прятаться в тенек, и я отправилась на ту часть качелей, куда еще не упала тень от яблонь в саду мисс Браун. Качели скрипнули и затихли. Я запрокинула голову. На небе не облачко, из соседских дворов доносились детский смех и крики, а со стороны подъездной дорожки перед нашим домом Тихое бормотание. Я прислушалась. Да ты что? Удивленно спросила мисс Браун. Я ничего не замечала. Она выглядела как обычно, даже, наверное, немного лучше, чем вчера. Как ты говоришь, это случилось? На вопрос ей тихо ответил мужской голос, только слов не разобрать. Интересно, что за новый гость у моей домовладелицы? Иногда к ней приходит ее давняя подруга, что живет на другом конце улицы, миссис Райс. Они прячутся в доме и восседают на кухне до самого вечера, начинают с чашечки чая, а заканчивают клубничным ликером. В такие дни ужин ждет меня на моей кухне. Мисс Браун приносит его и без лишних слов поспешно возвращается к себе. Как правило, их посиделки прерывает восьмилетний внук миссис Райс, Бойкий парнишка, он несется, сломя голову по улице, и с недовольным фырканьем и вздохами вызывает бабушку домой на ужин. Пожилые женщины еще с полчаса прощаются на крыльце дома, потом у дороги, и, наконец, каждая уходит в свою сторону. Пока я размышляла о мисс Браун, она вдруг появилась на углу и встревоженно уставилась на меня, взявшись за сердце. «Ты меня напугала, Лекса. Не ожидала увидеть тебя на качелях. Думала, ты у себя?» Отдышавшись и прочистив горло, мисс Браун сменила встревоженное выражение лица серьезным и продолжила. «К тебе пришли». Я удивилась. «Ко мне?» «Да-да, к тебе». Я немного напряглась, сильнее сжав ручку кружки. «Кого могло принести ко мне? Полицию?» От этой мысли мне стало совсем не по себе. Но что мне делать? Не могу же я бросить чашку с чаем на газон и бежать, перепрыгивая через ограждение? Эта реакция оставит еще больше вопросов, особенно у мисс Браун, на чьих глазах я совершу гнусный побег. Она нетерпеливо указала глазами на подъездную дорожку. Ну что ж, как бы там ни было, придется отвечать за свои поступки. Неохотно встав с качелей, Я последовала за мисс Браун, стараясь унушить себе, что бояться нечего. Я все смогу объяснить полицейскому. Но когда мы завернули за угол, и перед моим взором открылась как подъездная дорожка, так и тот, кто на ней ожидал, страх сменился удивлением. «Привет», — неуверенно улыбнулся Питер. «Э -э, «Ты упоминала, где живешь, и не пришла сегодня в библиотеку». Вот я и решил заглянуть, узнать, как ты себя чувствуешь. Прежде чем я успела поздороваться с Питером и вообще хотя бы дойти до него, мисс Браун обернулась и нахмурив брови залепетала: «Почему ты не сказала, что вчера тебе было плохо?» Она возмущенно вскинула руки, осматривая меня с ног до головы. «Лекса, стоило поехать в больницу, мало ли. Все в порядке, мисс Браун. Беспокоиться не о чем. Я чувствую себя прекрасно.» «Правда», — заметив на лице женщины скептицизм, я поспешила добавить. «Думаю, мне стало дурно из-за недосыпа, и я вчера плохо ела. Все это и сказалось на моем самочувствии». Мисс Браун вздернула одну бровь, и ее лоб сморщился, а светлые голубые глаза прищуренно всматривались в мои. «Возможно», — наконец протянула она с недоверием, соглашаясь со мной. «Ложись-ка ты сегодня пораньше, хорошо? Я приготовлю ужин к семье и проконтролирую, чтобы ты не засиживалась. Тебе нужно высыпаться, девочка». Договорились. Согласилась я, но задумалась, как мисс Браун собирается меня контролировать. И когда она успела примерить на себя роль моей бабушки. Но спорить не стала. Мне была приятна ее забота, а ей, судя по всему, нравилось ее проявлять. Прокашлившись, мисс Браун еще раз смерила меня беспокойным взглядом, осмотрела явно волнующегося Питера и, подозрительно сузив глаза, удалилась в дом. Я повернулась к Питеру. И ведь чувствовала вчера, что зря сказала, где остановилась. Неужели теперь мне не миновать незваных гостей? Спасибо за беспокойство, Питер, но не стоило. Правда. Питер то и дело поджимал губы, Румянец на его щеках горел похлеще закатного солнца. Он был аккуратно одет, голубая клетчатая рубашка заправлена в выглаженные бежевые брюки, светлые волосы причесаны на бок, разделенные ровным пробором, а в руках у него был какой-то изрядно помятый пакет. Питер так сильно смущался, что мне стало его жаль. Вот прочитав мои мысли, Питер заговорил. Я возвращался как раз из библиотеки. Тебя там не было. Э, Эээ… я, кажется, это уже говорил. Он поднял руку, чтобы поправить аккуратно уложенную челку, и чуть не выпустил пакет, но вовремя поймал его и залился еще более ярким румянцем. Мама говорила, что ты взяла абонемент. Я беспокоился, в смысле, переживал, то есть. Мама спрашивала, как ты, а я ведь не знаю, потому что не видел тебя. И вот я здесь. Решил по дороге домой заглянуть и узнать, как ты себя чувствуешь. Это вроде как неплохо. Твоя мама — миссис Хёрб? Администратор библиотеки? Пришлось перебить парня, потому что поток слов почти что снес меня с основной линии его рассказа. Да, меня зовут Питер Хёрб. А мама вот — миссис Хёрб. Или я не называл тебе свою фамилию? Бедный парень так переживал, что у отчаянно боровшегося за свои ручки пакета почти не осталось шанса. Я покачала головой. «Ах да, вот, кстати». Питер поднял руку и торжественно сунул мне потрепанный пакет. «Я тут по дороге зашел в магазин, взял кое-каких фруктов. Тебе же, наверное, будут полезны всякие витамины». Я уже потянулась взять пакет... Но стоило мне поднять руку, как Питер вдруг передумал и поставил его на лавочку. Увидев, как я схватила руками воздух, парень покраснел. «Спасибо», — вежливо улыбнулась я. «Но это лишнее, правда?» «Думаешь?» — прищурившись, вдруг спросил он. «То есть ничего не лишнее? Я читал, что в Киеве много аскорбиновой кислоты, а она укрепляет стенки сосудов. Это никому не будет лишнее». И то правда, кивнула я. Слушай, а тебе можно пить такой крепкий чай? Питер указал пальцем на кружку, наполненную черным напитком. Все-таки вдруг это давление. Может и не стоит, согласилась я и потянулась к чашке, наконец сделая первый глоток. Питер выгнул бровь. Я, в общем-то, что хотел сказать? К нам в город приезжает профессор-биолог. Он будет делать презентацию своей новой книги, связанной с генетикой. И в рамках этого проведет три открытые лекции в нашей библиотеке. Точнее, в новом здании, которое прилегает к ней. Я подумала, вдруг тебе будет интересно. Ты ведь интересуешься медициной. Я задумалась. С одной стороны, мне бы делом заняться. Понять, что спровоцировало амнезию и как от нее избавиться. А с другой стороны... В моей голове еще не сложилось четкого плана действий, помимо того, что и так включает в себя походы в библиотеку и изучение заумных книг о психопатологиях. Я могу делать и то, и другое, ведь Питер сказал, что будет всего три лекции. Возможно, я услышу там что-то полезное. «Неплохая идея», — наконец ответила я, решив согласиться. «Ты тоже пойдешь? да «Да, лекции-то бесплатные». Улыбнулся Питер и закопошился в кармане штанов, выуживая довольно смятые листочки. Он поспешно разгладил углы и протянул мне бумажки. «Первая лекция в эту пятницу в три часа». Взяв помятый буклет с рекламой презентации и книги этого самого профессора, я поблагодарила Питера за то, что сообщил мне о лекциях и за фрукты. И парень потихоньку удалился. Пакет я занесла к себе, Спрятала его в холодильник и отправилась-таки допивать свой уже остывший, зато крепкий чай на качели. За ужином мне пришлось рассказать мисс Браун, что случилось вчера в библиотеке. Правда, детали я слегка изменила, упустив шепот в голове и сжигающее кожу чувство. Выслушав мою историю, мисс Браун ненадолго удалилась и вернулась с какой-то баночкой в руках. Она отсыпала несколько таблеток и сказала, что если со мной еще раз повторится что-то подобное, я должна выпить эти обезболивающие и не мучиться от головных болей. А еще мне пришлось пообещать, что больше не покину дом, ни позавтраков. Ночью я проснулась от громкого и волчьего воя, продирающего до самой души. От страха я так и застыла, таращась в потолок. Танцующие тени от деревьев выглядели зловеще. Вой был настолько громким, что казалось, будто зверь сидит прямо у моего окна. И я стала прислушиваться, так ли это. Не знаю, сколько времени я пролежала в кровати, вслушиваясь в каждый шорох, но повторного воя так и не услышала. Вместо него я слушала, как шелестит листва от редкого порывистого ветра, как тихо проезжает одинокая машина мимо нашего дома, как у соседей замяукал кот». Мне даже показалось, что я слышу храп мисс Браун. Стоило, наверное, просто закрыть глаза и попытаться снова уснуть, но, во-первых, мне стало очень жарко. Во-вторых, я зачем-то перевела взгляд с потолка на окно, что аккуратно против моей кровати. И все внутри меня вдруг сжалось. В нем виднелись кромки деревьев, что росли у ограждения на стороне соседей, черное небо с мерцающими одинокими звездами и больше ничего. Но внутри меня все похолодело, кровь отступила от лица, и я широко раскрытыми глазами смотрела в окно, не в силах отвести взгляд. Внутренний голос говорил мне подойти к окну. Я понимала, что это глупо, мне просто нужно закрыть глаза, повернуться на правый бок, на котором я всегда засыпаю, и проспать до самого утра. Но меня влекло к этой темноте, как когда хочется сделать то, чего делать нельзя. Необъяснимое чувство, желание, порождающее тягу. Сказав себе, что подойду лишь для того, чтобы задернуть шторки, а после с чистой совестью лягу спать, я решительно откинула одеяло и опустила ноги на пол. Медленно подойдя к окну, я остановилась. Задний двор дома был залит светом, серебристое сияние плясало на мокрой траве, А тени становились еще темнее, когда тонкая, словно пелена облака, отступила, показав ровненькую, как монета, луну. Быстро окинув взглядом сад и убедившись, что никаких волков под моими окнами нет, как и ничего такого, что могло бы меня напугать, я направилась назад к постели. Я уже успела развернуться спиной к окну, когда вдруг почувствовала на затылке прожигающий взгляд. По спине пробежал холодок. Вокруг тишина, ни ветра, ни машин. Ничего. Это глупости говорила я себе, мне нечего бояться. На стене все еще танцевали колышущиеся ветки деревьев, вычерченные лунным светом. Стоял бы кто-то сзади, то непременно отбрасывал бы тень на стену. Но незнакомой тени нет, а чувство пристального взгляда все так же ярко ощущалось зудом прямо на спине. Сделав глубокий вдох, я попыталась задавить ничем не обоснованный страх. Не стоять же мне так всю ночь. Но поворачиваться к окну все равно было страшно. Я почувствовала себя ребенком и вдруг осознала, что подобное чувство страха мне знакомо. Глупости, конечно, ведь все дети чего-то боятся. Но этот страх казался мне родным. Я резко повернулась к окну и, не глядя в него, задернула короткие шторки и нырнула в кровать. Несмотря на то, что я была мокрая от жары, я накрылась головой плотным одеялом, повернулась на правый бок, прижавший спиной к стене, и закрыла глаза. Сердце голым отдавалось в ушах. Я думала о том, что мне все показалось, что чей-то взгляд — плод моих фантазий. И как только я себя в этом убедила, раздался громкий волчий вой. Но этот меня нисколько не напугал. Наоборот, он казался мне чарующим, И мысленно рисуя в своей голове волка, в чьих янтарных глазах отражается сияние полной луны, я отпустила свое сознание и уснула.